Прошло 11 месяцев. Произошло грандиозное событие. День рождения одного из членов моей семьи. Через 9 месяцев после моего рождения у мамы и папы была вечеринка в сей день рождения. Тео, Элли и Энна украшали помещение. Но так как у украшения не было магической силы, я их совершенно не видел. Наверное, это были бумажные самодельные украшения по типу оригами. Я понял это, когда дотронулся до них были старые добрые кольца из бумаги, которые каждый из нас сделал. Помимо колец, были еще и бумажные цветы. Я также сделал цветочек из бумаги вместе с Элли. Получилось не очень хорошо, но было очень даже весело. Множество блюд принесли в мою комнату, и у нас был довольно скромный, но по-домашнему теплый день рождения. Кстати, я точно узнал возраст Клэр, ей 26 лет. Она довольно молода для матери трёх детей. Спустя несколько дней день рождения был у Тео. Хоть их дню рождения идут сразу друг за дружком, они отмечали их раздельно. На этот раз украшениями занимались Клэр, Элли и Энна. Естественно, я помогала делать цветы. И мне в этот раз удалось намного лучше, чем в прошлый. А я уже довольно неплохо двигаю пальцами. Кажется, мои постоянные тренировки принесли свои плоды. Также, Как и на дне рождения у Клэр, принесли множество блюд. И у нас была вечеринка в честь дня рождения. Кажется, в этот раз мясных блюд было очень много. Это был аромат мяса с превосходными приправами. Как и ожидалось, мальчики очень любят мясо. Я также узнала точный возраст Тео. Ему было 9 лет. Четыре недели спустя был день рождения Элли. Кажется, Дни рождения сестры, брата и мамы следовали один за другим. На этот раз украшениями занялись Клэр, Тео и Энна. И в этот раз я помогал в создании бумажных цветов. Меня похвалили, когда я все сделал сам. Если вы что-то можете делать сами, лучше сделайте. Как и в предыдущие дни рождения, принесли очень много блюд. Вегетарианских блюд было просто в изобилии, но вот мясных почти не было. И рыбных, кстати, тоже. Неужели, или вегетарианка? Однако она ела мясо и мясные блюда. Видимо, наверное, просто овощи больше любила. В конце концов, она ведь сама выращивает съедобные растения. Я также узнал ее возраст, и ей оказалось всего 7 лет. Я думаю, что все прекратилось, но после трех дней рождения подряд, оказалось, что через 4 недели наступит день рождения Энны. Как же много дней рождений! И, конечно же, все, кроме Энни, занимались украшениями. Энна пошла в другую комнату на некоторое время. Да и кроме бумажных цветов, я помог созданием бумажных украшений. Как и всегда, в комнату принесли огромное количество кушаний. И вечеринка снова началась. В основном, угощения были из морепродуктов. Было невероятно вкусно. В королевстве Овы на обеденный стол обычно подают мясо, Также рыбы и овощи. Страна прямо забилит продуктами. Кстати, Эни 28 лет. Она всего на 2 года старше Клэр, но с её детским личиком. Вот и прошли все дни рождения, кроме моего и моего отца Алекса. Не должен ли быть вообще в следующем месяце день рождения у Алекса? Нет, серьезно, Это день рождения безусловно должен быть самым безумным. В итоге День рождения Алекса наступил еще не скоро. Как обычно, брат и сестра приходили по очереди ко мне и читали книги о деревьях и цветах. Вот наступила очередь старшей сестры. Название книги было «Луна, солнце и разумные растения». Сначала я подумал, что это любовный роман, но оказалась авантюрная новелла. Видимо, она была от автора книги словно одинокая тройвинка, которую она читала перед этим. Действие разворачивалось на дне глубокого каньона, где цвела красная трава с тремя ногами. На одну книгу больше, на одну ногу больше. Не похоже, чтобы книга была поделена на какие-либо тома. Толщина книги в этот раз была в половину меньше предыдущей. Я узнала это, коснувшись книги. Возможно, ее чтение займет еще какое-то время. Но я слышу, что действие уже подходит к концу за исключением супер-быстрого развития в начале клинки Книга, словно одинокая травинка, была довольно захватывающей. Травинка, которая восстала против законов природы и отправилась в путешествие. Встретила другие растения, которые также восстали против законов природы. Эта история местами смешная, а местами очень трагичная. Последняя сцена, где умер первый друг травы. Она была особенно печальной. В тот день я впервые заплакал Элли, которая читала мне, Тео, няня энна сам мама Клэр и даже старый доктор, что заходил ко мне для медосмотра, они все плакали. Так как плакали все, никто не заметил того, что я понял содержание рассказа. Возможно, они подумали, что я плакала из-за общей обстановки. Конечно, отец Александр, как обычно, был на работе. Я уже... Не должен помнить его, если честно, но я удивляюсь, что до сих пор вспоминаю про него. Автор книги, словно одинокая травинка держал меня в напряжении до самого конца. И вот и закончилась книга «Луна, солнце и разумные растения». Сказать, что это истории полный бред? Честно, это было огромной ошибкой. И вот когда я увидел, что книга уже закончена, Лили улыбнулась и сказала «Продолжение следует». Итак, Лили... Нас ждут новое увлекательное приключение следуясь и 29 томов. Я не совсем понял, что она сказала мне в тот момент, но как странно. То ли мой слух меня подвёл, или она реально говорила уже на совсем другом языке. Онича дразнила меня, говоря незнакомые мне слова.